Я ношу это имя как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходимо субординации для челиди. Д'Артаньян улыбнулся. Портос удлинял свою фамилию. Мушкетон укорачивал свою. Так как же, сударь! спросил трепеща Мушкетон. Ну, конечно, мой милый Мустон, конечно, ответил Д'Артаньян. Будь покоен, я не забуду твоей просьбы. И если тебе угодно.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 Портос по знаку Д'Артаньяна отпустил Лакеев, и друзья остались вдвоем. Д'Артаньян обратился к Портосу. — А кто же будет вас сопровождать в поход, Портос? — Конечно же, Мустон, — ответил спокойно Портос. Д'Артаньян был поражен. Ему уже представилось, как переходит в скорбную гримасу радушная улыбка у правителя. — А ведь Мустон, — сказал Д'Артаньян, — уже не первой молодости, мой милый. К тому же он разжирел...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 В эту минуту управитель вошел за приказаниями относительно завтрашнего меню, а также предполагаемой охоты. «Скажи-ка, кому стон — спросил Портос, Мое оружие в порядке?» Д'Артаньян забарабанил по столу пальцами, чтобы скрыть свое смущение. «Ваше оружие, монсеньор», — спросил мушкетон, — «какое оружие?» «Да мои доспехи, черт возьми!» «Какие доспехи?» «Боевые доспехи!» «Да, монсеньор», —